Глава 26. Райан Тернер явился в агентство Рейли в западном Голливуде с опозданием на час и 15 минут. Аманда говорила с перспективным покупателем только по телефону и не знала, чего ждать. Она была приятно удивлена. Райан был ростом примерно в 6 футов и 2 дюйма, хорошо сложен лет сорока с небольшим. Короткая консервативная стрижка темно-каштановых волос прекрасно гармонировала с его обликом. У него был изысканный дорогой темный костюм и до близко отполированные туфли. Говорил он с легким южным акцентом. — Простите за опоздание, — сказал он, крепко пожимая руку Аманды. — Деловые люди часто болтают больше, чем должны. — Никаких проблем, мистер Тернер, — ответила она самой своей теплой улыбкой. — Я рада, что вы смогли вырваться. — Я действительно предвкушал встречу с вашим домом. Судя по изображению на веб-сайте, выглядит он превосходно. Аманда улыбнулась еще шире. — И прошу вас, — продолжил он, — зовите меня Райан. — Только если вы будете называть меня Аманда. — Договорились. Райан уговорил Аманду поехать вместе с ним. При пробках поездка заняла у них больше часа. Первые двадцать пять минут Аманда потратила, рассказывая Райану, какая-то прекрасная собственность. Отрепетированная речь звучала в ее устах как поэзия. Остальное время поездки они болтали о самых разных вещах, от бизнеса до рождественских подарков. Первое, на что Райан обратил внимание, когда они миновали большие металлические ворота с электронными запорами, был теннисный корт слева от них. Впечатляет, сказал он. Пока дела шли именно так, как команда и надеялась. Дом не разочаровал Райана больше шести тысяч квадратных футов жилого пространства, высокие потолки с деревянными стропилами и мраморные полы. Интерьер был украшен современной стильной мебелью. Из-за продуманного освещения каждая комната создавала ощущение уюта и тепла. Снаружи располагался обширный участок для развлечений и отдыха, и большой бассейн, который дополняли впечатления дома. Обходя комнаты, Райан старался скрыть свое восхищение, держа руки в кожаных перчатках в карманах длинного черного пальто. Но улыбка выдавала его. Это был тот случай, когда дом буквально сам продавал себя. «Вы не против, если мы еще раз бросим взгляд на жилую комнату перед уходом?» — сказал он, глядя на окно хозяйской спальни на втором этаже, которая выходила на пляж. «Конечно нет», — ответила Аманда, стараясь скрыть свой энтузиазм. Когда они вошли в гостиную, Аманда остановилась у больших деревянных двойных дверей ручной работы. Она словно была чем-то озабочена. Райан стоял у просторной софы белой кожи, расположенной около центра большой комнаты. Его взгляд был прикован к выразительному камину из речных валунов, который занимал часть южной стены. «Насколько я понимаю, он исполняет свою роль», — сказал он, поворачиваясь лицом к Аманде. «Да, все, что есть в этом доме, работает отлично. Я предполагаю, что в нем горит газ, а не поленья. иначе мне потребуется небольшой лес, чтобы прокормить эту штуку». Аманда обратила внимание, что он сказал «мне потребуется», и закусила губу, чтобы скрыть улыбку. «Вы правы, там горит газ. Можем ли мы зажечь его, чтобы я взглянул?» Вопрос застал Аманду врасплох, и она посмотрела на Райна, широко открыв глаза. С вами все в порядке. М да, все хорошо. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы снова обрести спокойствие. Я думаю, все будет нормально, если вы захотите зажечь его, но если вы не против, подожду на кухне. Райан прищурился и сделал несколько шагов к команде. В этом что-то есть? Отнюдь все просто прекрасно. Хотя она придала лицу смелое выражение, ей не удалось убедить его. «Все просто прекрасно. Вы побледнели, Аманда? Я что-то упустил из виду?» Райан осматривал комнату. «Нет, нет!» — ее реакция удивила Райна, и она понимала это. «И с домом, и с камином все в порядке, я гарантирую!» «Так в чем же дело? Я очень хорошо разбираюсь в людях, и что-то вас явно беспокоит!» Аманда сделала глубокий вдох. «Я... я вообще очень не люблю огонь!» Она уставилась в пол, как маленькая застенчивая девочка. райнер нервно хмыкнул. Он стоял в двух футах от нее и старался снова привлечь ее внимание. — В самом деле? — Аманда подняла голову и посмотрела во внимательные глаза Райна. Печальный опыт? — тихо спросил он. Сжав губы в тонкую линию, она кивнула. Успокаивая Аманду, он положил ей руку на левое плечо. — Хотите кое-что узнать? — После краткой паузы спросил он. «Я просто каменею при виде пауков». Ее губы невольно растянулись в улыбке. «Когда я был маленьким, у меня была комната на чердаке в старом деревянном доме», — мягко сказал он. «И как-то вечером я заснул за книгой. Было должно быть около трех или четырех часов утра, когда я почувствовал, как что-то щекочет мне затылок». «О, господи!» — вздрогнув, воскликнула Аманда. Полусне я попытался почесать это место. Кончилось тем, что я спугнул паука, и он залез мне за ворот рубашки. Ох! Это был обыкновенный коричневый паук-отшельник, который порой кусает больше, чем один раз. Я думаю, мне под рубашку залез действительно голодный, потому что он укусил меня двенадцать раз. Аманда состроила гримасу как противно и торопливо провела рукой по затылку. К сожалению, мой организм очень плохо отреагировал на укусы. Меня стало лихорадить, тошнить, и на местах укусов выскочили большие белые волдыри. С тех пор, стоит мне увидеть паука, я реагирую как самая большая тряпка, которую вы видели в жизни. Даже голос у меня меняется, и я начинаю пищать, как Барби. «Правда?» — хмыкнула Аманда. «Можете мне верить», — кивнул он, улыбаясь. «Это очень мешает». Она не хотела дальше говорить об этом происшествии, но испытала к нему сочувствие. Кроме того, ей надо было убедить Райна, что в доме все в порядке. — Я была очень юной, когда это случилось, — сказала она, убирая челку со лба. — Мы играли с подругой. Изображали, будто что-то готовим. Я толком не поняла, как это случилось, но у меня загорелось платье. Райан заинтересовался. — Но мне еще повезло. Продолжила она. Платье загорелось только со спины. Вы когда-нибудь горели? спросила она. Райан покачал головой. Таким образом, нет. Боль трудно описать. Она помолчала в поисках слов. Она не как ожог или прикосновение раскаленного железа. Боль не то что жгучая, она такая интенсивная, что мозг отказывается работать, и вы только молите о смерти. Я чувствовала, как у меня плавится кожа я чувствовала запах горящих волос. Аманда правой рукой слегка коснулась прически. Она смотрела куда-то вдаль. «В тот день мы были одни в доме. Пока моя подруга смогла найти воды и облить меня, большая часть спины и шеи обгорела». Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Я искренне сочувствую вам», — сказал он. «Все в порядке, тут нет вашей вины. На самом деле, я должна была бы научиться контролировать себя» но я просто не смогла. Любой огонь выводит меня из равновесия». Райан вернулся к центру гостиной. Аманда последовала за ним. «Я пошел к психологу из-за своего страха перед пауками», — сообщил он. «Вы знаете, что у них есть специальные методики, которые помогают избавиться от любой фобии?» «И как? Прошло?» — с интересом спросила она. Психолог много говорил, и после нескольких встреч решил, что я готов встретиться лицом к лицу со своим страхом. Он взял такого огромного волосатого паука и положил его мне на ладонь, чтобы доказать, насколько они безвредны. «Сработало?» «Чёрта с два. Я чуть не описался, прежде чем выскочил из кабинета и орал как псих». Аманда смеялась. «Может, с некоторыми страхами вообще невозможно справиться?» Он подошел ближе к кожаному дивану. Аманда стояла перед ним примерно в двух футах, глядя в камин. Его рука, засунутая в карман, что-то сжала. «Вы знали, когда рассказывали мне об инциденте, что случился, когда вы были маленькой, и как вы тогда испугались огня?» — спросил он. «Да», — ответила она, не поворачиваясь. Его голос внезапно изменился. «Я уже знал». Прежде чем она смогла повернуться к нему лицом, он схватил ее сзади и зажал рот и нос влажной материей.